Розды над Эльскердегом светились ярко, мерцали, искры костра блекли на их фоне. «Нецентрийский мир, — сказал эльф, — не тем более проведенный с большой помпой новиградский парад, нельзя считать отметинами и верстовыми камнями. Что за понятия такие? Политическая власть не может творить истории с помощью актов, или декретов. Не может она и давать истории оценку, выставлять баллы или раскладывать по полочкам. Хотя в гордыне своей ни одна власть таковой истины не признает и не приемлет. Одним из ярчайших проявлений вашего человеческого зазнайства является так называемая историография. Попытки судить, И выносить приговоры, как вы говорите, делам минувших дней. Для вас, людей, это типично. И проистекает из того факта, что природа наделила вас эфемерной, муравьиной, мотыльковой, смешной жизнью однодневок, не дотягивающей и до сотни лет. Вы же к своему существованию насекомых пытаетесь подстраивать Весь мир. А меж тем история – процесс непрерывный и бесконечный. Невозможно поделить историю на кусочки. Отсюда и досада. От даты до даты. Историю нельзя декретировать и тем более изменить королевскими указами, даже выиграв войну. «Я философствовать не стану», – сказал Пилигрим. Как было сказано, я человек простой, прямой и не красноречивый. Однако осмелюсь заметить вот что. Во-первых, короткая, как у насекомых, жизнь защищает нас, людей, от декаденства. Склоняет к тому, чтобы, ценя жизнь, жить интенсивно и творчески. Использовать каждую минуту жизни и радоваться ей а когда потребуется, без сожаления отдать ее за нужное дело. Я говорю и мыслю как человек, но ведь точно так же мыслили долгожители-эльфы, когда шли биться и умирать в командах с элей. Если я не прав, пусть меня поправят. Пилигрим. Выждал соответствующее время, но никто его не поправил. «Во-вторых», – продолжал он, – «мне кажется, политическая власть, хоть она и не способна изменить историю, может своими действиями создать вовсе неплохие иллюзии и видимости такой способности. Для этого...» «У власти имеются методы и инструменты». «О да!» – ответил эльф, отворачиваясь. «Здесь вы попали в самую суть, господин Пилигрим. У власти есть методы и инструменты. Такие, с которыми невозможно дискутировать». Галера ударила бортом по обросшей водорослями и ракушками сваи. Бросили сходни. Загремели крики, проклятия, команды. Кричали чайки, подхватывающие отбросы, что покрывали зеленую грязную воду порта. Побережье кишело людьми, в основном в военной форме. «Конец рейса, господа эльфы!» сказал Нильфгаардский командир конвоя. «Мы в Диллингине. Выбирайтесь, вас тут ждут». Их действительно ждали. Ни один из эльфов, и уж, конечно, не Фауэль Тиарна, ни на секунду не поверил заверениям о справедливых судах и амнистиях. У Таэлей и офицеров бригады Врихедет не было никаких иллюзий относительно ожидающей их за Яругой судьбы. В большинстве своем они уже смирились с нею воспринимали стоически, даже безразлично. Вероятно, думали, что ничто уже их не удивит. Они ошибались. Их вытолкали с галеры, звенящих и бряцающих кандалами. Погнали на мол, потом на набережную, где стояли ряды вооруженных солдат. Были там и гражданские, из тех, чьи острые глазки быстро моргали, бегая от лица к лицу, от фигуры к фигуре. «Селекционеры!» — подумал Фао Ильтиарно и не ошибся. На то, что его изуродованное лицо прозевают, он, конечно, рассчитывать не мог и не рассчитывал. «Господин Исенгрим Фао Ильтиарно? Железный волк? Какая приятная неожиданность! Извольте, извольте!» Солдаты вытащили его из строя кандальников. «Вафейл!» — крикнул ему Коэн-Ниах Дарео, которого тоже узнали и вытащили другие военные, носившие ринграфы с риданским орлом. «Тиф-да-си-кэм-ди!» встретитесь прошипел штатский, отделивший фаультиарну. «Но я думаю, в аду!» Его там уже ждут, в Дракенборге. А ну, постойте-ка, да случайно это уж не господин ли Риоардаин? Взять его. Всего из колонны вытащили троих, только троих. Фауэль понял, и внезапно он даже удивился. Его охватил Страх. Вафейл! крикнул друзьям, вытянутый из ряда ангус брикри, звеня кандалами. Вафейл Фререн! солдат грубо толкнул его. Далеко их не увели, только до одного из сараев вблизи пристани, рядом с гаванью, над которой покачивался лес мачт. Штацкий подал знак. Фао и Ильтиарну толкнули к столбу, к балке, на которую закинули веревку. К веревке начали привязывать железный крюк. Риордаина и Ангуса усадили на два стоящих на глинобитной площадке табурета. «Господин Риордаин, господин Брикри», холодно проговорил Штацкий. На вас распространяется указ об амнистии. Суд решил проявить милосердие. Справедливость, однако, должна восторжествовать, добавил он, не дождавшись реакции. А за то, чтобы так произошло, заплатили семьи тех, кого вы убили, господа. Приговор вынесен. Риардаин и Ангус не успели даже крикнуть. Сзади им на шеи накинули петли, их стянули, повалили вместе с табуретами, потащили по утрамбованной земле. Когда скованными руками они тщетно пытались сорвать врезающиеся в тело веревки, исполнители уперлись им коленями в грудь. Сверкнули и опустились ножи, брызнула кровь. Теперь даже петли не в состоянии были заглушить криков. Визга, от которого волосы вставали дыбом. Это продолжалось долго, как всегда. «В приговоре, вынесенном вам, господин Фауэльтиарна», сказал штатский, медленно поворачивая голову. «Имеется дополнительная клаузула, нечто особенное». Фауэль Тиарна не собирался ожидать чего-то особенного. Замок оков, над которым эльф трудился уже два дня и две ночи, упал с его кистей, как по мановению волшебной палочки. Страшный удар тяжелой цепи повалил двух стерегущих его солдат. Фауэль в прыжке ударил третьего ногой в лицо, хлестнул кандалами штатского, прыгнул прямо в затянутые тенетами оконце сарая, вылетел из него вместе с рамой и коробкой, оставив на гвоздях кровь и обрывки одежды. С грохотом повалился на доски мола, перевернулся, перекатился и плюхнулся в воду между рыбацкими лодками и баркасами. Все еще прикованная к правой кисти тяжелая цепь тянула на дно. Фао ильтярно боролся. Изо всех сил боролся, за жизнь, которая, как он считал еще совсем недавно, не имела для него никакой ценности. «Хватай!» — орали выскакивающие из сарая солдаты. «Хватай! Убей!» «Там!» — кричали другие, подбегая к молу. «Там! Вот там он нырнул! По лодкам! Стреляйте!» зарычал штатский, обеими руками пытаясь держать кровь, текущую из глазницы. «Убейте его!» Щелкнули тетивы арбалетов. Чайки с криком взмыли в воздух. Грязно-зеленая вода между баркасами закипела от бельтов. «Виват!» Шествие продолжалось. Толпа жителей Новиграда уже хрипела и проявляла признаки усталости. «Да здравствуют!» «Ура! Слава королям! Слава!» Филиппа Эльхард оглянулась, удостоверилась, что никто их не слушает, наклонилась к Дикстре. «О чем ты хотел поговорить?» Шпион тоже осмотрелся. «О покушении на короля Везимира в июле прошлого года». «И что?» Полуэльф, совершивший это убийство. Дикстра Ди еще больше понизил голос. Вовсе не был сумасшедшим Филь. И действовал не в одиночку. Да что ты говоришь, тише! усмехнулся Дикстра. Ди тише, филь, не называй меня Филь!» У тебя есть доказательства? Какие? Откуда? Ты удивишься, Филь, если я скажу, откуда. Когда можно ждать аудиенции, милостивая государыня? Глаза Филиппа Эйхард были словно два бездонных черных озера. Вскоре дикстра Били колокола, толпа хрипло орала. Армия маршировала. Лепестки цветов, словно снег, покрывали новиградскую брусчатку. Все пишешь? Ори Ройвен вздрогнул и посадил кляксу. Он служил диикстре 19 лет, но так и не привык к беззвучным движениям шефа, к его появлению неведомо откуда и каким образом. Добрый вечер. Ваше привоз. Люди тени! Прочитал Дикстра Ди титульный лист рукописи, который бесцеремонно поднял с пола. История секретных королевских служб. Арибастусом Франко Паоло Ройвеном, Магистром написанная Ох, Ори-Ори, старый мужик, а такие глупости. Я пришел попрощаться, Ори. Ройвен удивленно взглянул на него. «Видишь ли, верный друг!» Продолжал шпион, не дожидаясь, пока секретарь прокашляет что-нибудь путное. «Я тоже стар, и получается, что тоже глуп!» Вякнул одно слово одной особе. «Только одной и только одно!» И оказалось, что это на одно слово и на одну особу больше, чем требовалось. Послушай, как следует, Ори. Ты их слышишь? Ори Ройван, широко раскрыв удивленные глаза, отрицательно помотал головой. Дикстра минуту молчал. «Не слышишь, значит? А я...» Слышу, во всех коридорах крысы бегают по Тритогорскому граду Ори. Идут сюда, приближаются на мягких крысиных лапках. Они возникли из тени, из тьмы, черные, в масках, проворные, как крысы. Стражники и охранники из вестибюля свалились, не застонав, под быстрыми ударами стилетов с узкими граненными клинками. Кровь текла пополам Тритогорского замка, разливалась по паркету, пачкала его, впитывалась в дорогие венгерберские ковры. Они шли по всем коридорам, оставляя за собой трупы. — Он там! — указав на дверь, сказал один. Черный шарф, закрывающий лицо до глаз, приглушал голос. Туда он вошел. Через канцелярию, в которой работает Ройвен, вечно кашляющий хрыч. Оттуда нет выхода. Глаза другого командира горели в прорезях черной бархатной маски. Из комнаты за канцелярией другого выхода нет. Там нет даже окон. Остальные коридоры под охраной. Все двери и окна. Он от нас не уйдет. Он в ловушке. «Вперед!» Двери поддались под ударами ног, сверкнули стилеты. «Смерть! Смерть кровавому палачу!» Ори Ройвен поднял над бумагами голову с близорукими слезящимися глазами. «Слушаю вас. Чем могу быть полезен?» Кубицы сходу разбили дверь в личные апартаменты диикстры. Пробежали по комнатам, словно крысы, обнюхивая закаулки. Со стен полетели гобелены, картины и пано, Кинжалы рассекали шторы и обивку. «Его нет!» – крикнул один, влетая в канцелярию. «Нет его!» «Где?» – крикнул вожак, наклоняясь на дори, и сверля его взглядом сквозь прорези в черной маске. Где этот кровавый пес? Нету его, спокойно ответил Ори Ройвен. Сами же видите. Где он? Говори. Где Дикстра? Разве... кашлянул Ори. Сторож я. Брату своему. Подохнешь, старик. «Я человек старый, больной и страшно уставший. Я не боюсь ни вас, ни ваших ножей». Убийцы выбежали из комнаты. Исчезли так же быстро, как и появились. Ори Ройвена не убили. Они были заказными убийцами, а в полученных ими приказах о Боре Ройвене Не было ни слова. Арибастус Джафранко Паоло Ройвен, магистр права, провел шесть лет в различных тюрьмах. Его непрерывно допрашивали сменяющиеся следователи. Выпытывали о самых различных, зачастую вроде бы бессмысленных, вещах и делах. Через шесть лет освободили. К тому времени он уже был совершенно разваленный. Цинга лишил его зубов, анемия волос, глаукома зрения, астма дыхания. Пальцы обеих рук ему сломали на допросах. На воле он прожил неполный год. Умер в храмовом приюте в нужде, забытый всеми. Рукопись книги «Люди-тени» или «История секретных королевских служб» пропала без следа. Небо на востоке посветлело. Над взгорьями разлился белый ореол, предвестник зари. У костра уже долгое время стояла тишина. Пилигрим, эльф и следопыт молча глядели на умирающий огонь. Тишина стояла и на эльскердеге. Воющий упырь замолк, наскучившись напрасным воем. Воющему упырю пришлось наконец понять, что трое сидящих у костра мужчин за последнее время видели слишком много ужасов, чтобы обращать внимание на вой какого-то там упыря. «Если нам предстоит странствовать вместе», — неожиданно сказал Бариас Мун, глядя в рубиновые уголья костра то надо кончать с недоверием. Давайте оставим позади все, что было. Мир изменился. Впереди новая жизнь. Что-то кончилось, что-то начинается. Впереди... Он осекся, кашлянул. Он не привык к таким речам, боялся показаться смешным. Но его случайные спутники не смеялись. «О, Боряс!» Чувствовал прямо таки исходящую от них доброжелательность. Впереди перевал Эльскердек, закончил он уже более уверенно. А за перевалом Зерикания и Хакланд. Перед нами дальний и опасный путь. Если мы пойдем вместе, отбросим недоверие. Я Боряс Мун, пилигрим. В шляпе с широкими полями встал, выпрямился во весь свой гигантский рост, пожал протянутую ему руку. Эльф встал тоже. Его чудовищно изувеченное лицо странно искривилось. Пожав руку следопыту, пилигрим и эльф протянули друг другу правые руки. — Мир изменился, — сказал пилигрим. Что-то кончилось. Я Сигеройвен. Что-то начинается. Покрытое шрамами лицо эльфа искривилось что-то, что по всем признакам было улыбкой. Я Вольф и Сенгрим. Их рукопожатия были краткими, крепкими, можно сказать даже взволнованными. Какое-то мгновение это походило более на рукопожатие перед боем, нежели на жест согласия. Но всего лишь мгновение. Догорающая полена в костре выстрелила искрами, скрепляя события радостным фейерверком. — Сожри меня, черти! Борис Мун широко улыбнулся. Если это не начало настоящей дружбы.